Он осторожно отодвинул балконную дверь и громким шепотом: "Ромка, Сережка, я, видишь, я обещал прийти раньше, чем завтра, и вот какой ты молодец. Ой, а как ты сюда пробрался? Поверевочные лестницы закинул и раз, раз. Но ведь решетка-то заперта." Сережка золулыбался. Я разглядел это в серых сумерках. У меня ключ, вот. Он выдернул из-за ворота квартирный плоский ключик на шнурке. «Открывает любые замки. Почти волшебный». Шёпот у Серёжки был особый, таинственный. «Сон», — понял я. «Ну и что? Всё равно хорошо». Серёжка села на край постели. Мы помолчали с полминуты. «Ромка, пойдём погуляем, а?» «Кресло не вытащить. Мама проснётся». «А кресло нам и не нужно». всем тем же шепотом объяснил Сережка. Главное спуститься с балкона. Я ничего не успел сказать, как ощутился у него на руках мужчина одетый. Он легко вынес меня на балкон. Сможешь спуститься на руках? Ты же умеешь подтягиваться на турнике, а здесь не труднее. К перилам крючьями была прицеплена веревочная лесенка с круглыми перекладинами. Поскольку это был сон, я не очень боялся. Позволил Серёжке опустить себя за перила и, перехватывая палки, ловко добрался до земли. Сел в прохладную траву. Серёжка тут же оказался рядом. Качнул лесенку, она упала к его ногам. «Ой, а как обратно?» «Об этом не заботься». «А как же я без колёс-то?» «Колёса есть. Сейчас». Он отбежал и тут же вернулся с большим позвякивающим велосипедом, от которого пахло смазкой и пыльной резиной. Сможешь держаться на раме? Смогу. Меня уже катали. Вовка Кислицин. Я не стал уточнять, что с Вовкой мы загремели в кювет. Знал, что с Сережкой не загремлю. Рама была обмотана чем-то мягким. Красота. Сережка усадил меня боком, я ухватился за руль, ноги нечувствительно заболтались впереди педалей. Поехали! Сережка позади меня прыгнул на седло. Теплый воздух коснулся навстречу. Я услышал, как головки травы защелкали по моим кроссовкам. Тряхнуло. Я засмеялся от радости.